Глава двадцать шестая. Клятва. Аурика. «Надо отдать должное медведю. Он почти не дрогнул, увидев мои шрамы. Лишь его ноздри едва заметно затрепетали от сдерживаемых эмоций, а в глубине глаз полыхнуло острое сочувствие, смешанное с яростью к садисту. «Я буду надеяться, что всё заживёт», — тихо сказала я. «Вы всё равно красивая. Очень». С присущей ему прямотой заявил Бекет. «А рубцы, даже если не заживут», «Со временем вы к ним привыкнете. Главное, чтобы они были не на душе». «Да ты и философ», — мягко усмехнулась я. «Иногда», — согласился парень. «Я счастлив, что стал вашим. Просто знайте это». Я кивнула. Сосредоточенно пыхтя, оборотень попытался нахлобучить платье на меня сверху, причём так, чтобы ткань не касалась волос. Боялся сбить шедевральную прическу от Кевина. Время шло, пыхтение всё нарастало, но платье продолжало сопротивляться. «Замрите, чуть назад». Нервно дыша, командовал Бекет. «Да, вот так. Ещё немного. Теперь вперёд. Не напрягайтесь так, расслабьтесь. Чувствуете, уже скользит. Вот, хорошо, отлично. Ещё немного. Ещё чуть-чуть. Да, вот так, о да. рэн хватит таращить глаза. Топай сюда и присоединяйся». Если все эти фразы слышали остальные гаремники, то представляю, что они подумали. Ренни последовал зову сердца и приглашению, активно включаясь в процесс облачения моего тела в платье. Обернувшись в мужскую ипостась, Он предусмотрительно встал за моей спиной, чтобы лишний раз не нарываться. Боялся, что я опять его выставлю. Всё, осталось ещё немного сзади, и будет чудесно. С облегчением выдохнул Беккет, заканчивая со шнуровкой на спине. «Слишком туго, полегче», — подал голос Ренни. «Хорошо, сейчас», — покладисто согласился медведь. Дождавшись, когда парни с чувством выполненного долга отошли на пару шагов назад, я повернулась к зеркалу. Это было так странно, видеть отражение сказочной красавицы и с трудом верить, что это я. Казалось, на меня смотрела сказочная фея, хрупкая, изящная, нежная, с игривыми локонами, забранными в высокую прическу и в золотистом королевском платье. К счастью, благодаря длинным рукавам и кружевам этот наряд надёжно скрывал мои шрамы. «Моя принцесса!» — зацеловывая меня взглядом, выдохнул Ренни. «Наша!» — поправил его медведь. А когда я вернулась в комнату, активно обсуждавшие что-то гаремники, резко стихли и вытянулись с видом голодных сусликов перед водопоем. На их лицах читался горячий интерес. Чем это мы втроём сейчас занимались в ванной? Кажется, фразы Беккета они всё же слышали. А ещё мне было приятно видеть неподдельное восхищение в их глазах. «Вы самое прекрасное создание, какое я когда-либо видел», отпустил комплимент Эльтон, склоняясь передо мной. «Ваше высочество», — произнёс Кевин, тоже отвешивая мне поклон. А за ним Арни и Сайтан. Глаза самурая горели лихорадочным огнём. Мой новый облик ему явно понравился. Но чем ближе был момент прибытия, тем сильнее парень волновался о своей судьбе. «Сайтан, напомни, как зовут твоего брата», — обратилась я к нему. Нервно сглотнув, он ответил. «Майкл, ваше высочество, ты говорил, что тебя волнует только твой брат, и ты хочешь быть рядом с ним, чтобы поддерживать». Вспомнила я его слова. Мои желания не имеет значения. Пусть все будет так, как пожелает наша госпожа. Он снова склонился передо мной. «Я не желаю тебе зла, Сайтан», — решила я сразу все прояснить. «Наоборот, хочу помочь. Когда прибудем на место, распоряжусь, чтобы тебя поселили вместе с Майклом. Надеюсь, я вправе отдавать такие приказы». Нахмурилась я, понимая, что ничего не знаю о местных порядках. «Да-да, конечно», — затряс головой Сайтан, глядя на меня как на призрачную бабочку, красивую и нереальную одновременно. «Спасибо, госпожа, вы очень добры. Я уже упоминал о том, что Майкл очень сильно любит вас. Это правда. Так что прошу не отселять меня с ним далеко от главного гарема, от вас. Оставьте нас в ближнем круге. И умоляю, забудьте все те глупости, что я наговорил. Вы оказались совершенно не такой, как я думал. Сейчас я больше, чем когда-либо понимаю брата. Буду надеяться, что когда-нибудь со временем вы пригласите меня в свои покои. И я смогу отблагодарить вас. В любом случае, что бы ни случилось, помните... «Мы с братом всегда будем на вашей стороне. И если потребуется, отдадим за вас жизнь». Он неожиданно полоснул по руке плоским серебристым кулоном, и на его ладони выступили алые капли. «Клянусь своей кровью». сайтан потрясённо выдохнула я. «Скажите, что принимаете клятву», — подсказал Беккет. «Принимаю?» — кивнула я. «Всем занять свои места и пристегнуться, приготовиться к посадке», — из динамиков раздался громкий голос седа Из стены выскочили семь кресел, и парни усадили меня в центральное, самое большое и удобное, после чего оперативно пристегнули ремнями. «Все будет хорошо, госпожа Аурика», — подбодрил Ренни, чувствуя, что меня опять. Затопило волнение.